За ней не следили, она чаще могла бывать при дворе, встречаться там с русскими сановниками и иностранными послами. Среди придворных Елисавета скоро нашла много друзей, впоследствии содействовавших переходу престола к ней. Особенно выделялся доктор Лесток, веселый, деятельный, любивший все разузнать и обо всем рассказать он был для цесаревны необходимым и преданным человеком, на которого можно было вполне положиться. Когда Миних предложил ему наблюдать за Елисоветой и обо всем докладывать, Листок отказался, хотя знал, что своим отказом может навлечь на себя подозрение и даже гнев всесильного фельдмаршала. Листок вполне разделял желания народа и высшего общества видеть Елисавету на троне и убеждал ее действовать в этом направлении. Рассказывают, что однажды он набросал рисунок, изображавший цесаревну в двух видах – на троне с царской короной на голове и в монашеском одеянии, окруженную орудиями пыток. Он показал этот рисунок Елисавете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 и стала обвинять ее в заговоре. Елисавета пала к ногам правительницы, отрицая справедливость слухов и обещая никогда больше не встречаться с Шетарди. Анна Леопольдовна вполне поверила Елисавете, расцеловала ее и успокоилась. В действительности же Шетарди по-прежнему подготавлял почву к государственному перевороту,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 Припав к ее ногам, он сказал, повели только государыня, и я исполню все. На это Елисавета гордо ответила фельдмаршалу.